Слишком уж он стал покладец. — Осторожней, душа моя, не дай себя провести. — Не надейтесь, — сказала Летиция, — не откажусь. — Идемте, составлять бумагу. Мы спустились на этаж, где находилась контора. Очень долго, на протяжении часа или полутора, клерк под диктовку записывал пункты контракта, потом другой писец перебеливал документ. После этого л е т и ц и медленно п р о ш л а его вслух. Я внимательно слушал.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 Если же у вас будут основания хоть в какой-то степени винить меня или команду в этом несчастье, т а на то есть пункт девятнадцатый, где предусмотрены жесточайшие штрафные санкции. Возразить на это было нечего. Летиция прочитала документ еще раз и решительно подписала, разбрызгивая чернила, подписал и арматор. Сделка была закончена. А теперь вернемся в кабинет.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 «Жан-Франсуа!» засмеялся Лефев. в а, -а, а Вы, вероятно, подумали, что он из тех д е з е с а р о в Арматор ткнул пальцем вверх потолок. «Нет, фамилии к а п и т а н ы пишутся в одно слово. Он не голубых кровей. в Исконный малуанец, просоленая шкура. Начинал юнгой, был матросом, боцманом, штурманом, подшкипером. Выбился в неплохие капитаны. Жан-Франсуа, конечно, хотел бы получить дворянский герб. Все капитаны об этом мечтают».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 подобно двуствольному пистолету, целился в собеседника широкими ноздрями. Зато взгляд маленьких глазок для морского волка был каким-то слишком быстрым, словно ускользающим. Я сразу понял — этот субъект очень не очень себе на уме. Впрочем, среди капитанов купеческого флота, промышляющих по переменам т о р г о в л е й и узаконенным р а з б о е м такой тип нередок. Возраст Дезессара, как у большинства бывалых мореплавателей, —